Глава четвертая. Гоблин-мостостроитель. Ремонт усадьбы затянулся. Понадобилось не две недели, как предполагали, а целый месяц. Можно бы раньше закончить, но куда нам спешить? Ройлен-Йорген стремилась, чтобы все было как раньше, а то и лучше. Я этому не возражал. Барышне захотелось, чтобы в окна вставили витражи с единорогами. Мол, картинки, набранные из цветного стекла и запихнутые в свинцовой рамой, давняя мечта ее родителей. И рыцари Йоргене почти все окна были затянуты промасляным холстом, от которого остались одни ошметки. По мне лучше бы уставить прозрачные стекла, ибо чтобы не дороже, чем витражи, а света бы стало больше. К тому же, случись какая напасть, заменить стекла куда проще, нежели восстанавливать картинки. Будущая хозяйка моталась туда-сюда, нанимая художников, рисовавших эскизы, выбирала цветное стекло, где-то выискивал самый лучший свинец а потом доводила до белого коренью мастеров, составляющих витражей. То ей казалось, что единорог, набранный из синих, осколков, плохо смотрится на зеленой траве, а бледно-розовый рыцарь не гармонирует с дамой, выполненной в сиреневых тонах, то рук мерещилось, что искусственное солнце плохо сочетается с закатом настоящего светила. Короче говоря, Хройлен достала не только мастеров, но даже Брауни. Старик домовой как-то не выдержал и за одну ночь вставил цветные стекла, переплет и показав, как оно правильно. Мастера с перепугу попросили расчет, снизив запросы раза в два. Но как ни старались мы оттянуть свадьбу, каменщики завершили ремонт стен, кровельщики заменили черепицу, а плотники перестелили полы. Господский дом, флигель, конюшни и прочие службы радовали лаконичностью, белый низ, красный верх. И все это великолепие утопало в зелени. Чего мне не хватало, так это укреплений, донзона, где можно укрыться в минуту опасности, подземного хода и галерей, соединяющихся строения. Следовало бы обнести усадьбу высокой стеной, поставить две-три, а лучше четыре башни, выкопать ров и установить подвесной мост. А вместо окон, укрытых хрипкими ставнями, соорудить бойницы, вырубить лишние деревья в саду, мешающие обзору. В теории я мог бы превратить мирную усадьбу в укрепленный замок и даже собирался это сделать. Но! Крепости хороши, если у них наличествует гарнизон, на стенах несут службы часовые. Можно нанять горожан, привлечь молодых арендаторов. Можно-то можно, но какой в этом смысл? Любая армия существует с определенной целью и против реального врага. Будь это крошечная воронская дружина, должны отбиваться от армии соседей и восставших крестьян, или имперское войско, призванные покорять чужие страны. Здесь ничего этого не было. Воинственных соседей можно не опасаться, они либо переселились из имений в города, либо сидели в таких же неукрепленных усадьбах, больше напоминающих охотничьи домики, и на чужие земли не претендовали. Крестьяне-арендаторы, в отличие от сервов, восстание не поднимали. Внешняя угроза, ну как же причем государство государству без нее, была где-то далеко. До сиринга столицы герцогства 14 дней верхом, До приграничья, где шла велотекущая война с королевством Ботен, там-то и был когда-то пленен рыцарь Йорген, месяца два. А были еще винтийские горы, до них дня два пешим ходом, а на коне быстрее, с которых якобы спускались гномы. Крошечных человечков я до сих пор не верил, но горы дополнительной защиты, как от вражеских солдат, так и от государственных чиновников. Стоило ли удивляться, что возводить укрепления в здешних краях было не принято? Города не имели крепостных стен, деревни никто не вносил частоколом. В лучшем случае крестьяне сколачивали деревянные изгороди вокруг садов, чтобы не забирались нахальные козы, не заходили степенные коровы, да складывали каменные ограды, отделяющие пастбище от полей. Была мысль заказать для усадьбы кованую ограду, но, поговорив со знающими людьми, плюнул на эту затею. Даже если решетки и копья будут ковать все кузнецы у штата и окрестностей, работа займет года два а с учетом выблоки железа четыре. Пришлось поступить, как все, соорудить деревянный забор и выкрасить его в белый цвет. Еще месяц потратили на меблировку. Дом оказался несколько больше, чем показалось при первом осмотре. Общее руководство взяло на себя Фройлен. Ездила по мастерским, выбирала готовые изделия, заказывала и отчаянно торговалась даже не из-за фенинга, а из-за крейцера виде Кейтин, различающий по городу в коляске, вот и кургузой пригодился, купцы и ремесленники хватались за сердце. Хвататься хватались, но уважали. И кажется, даже больше, чем меня, не любившего, да и не умевшего торговаться. Но что поделать, не сумел я освоить высокое искусство торговли. С самой Кейтин, на счастье, у нас все же наладились некие отношения, вполне нас устраивающие. Она не пыталась стягивать меня в хозяйственные дела и беспокоила лишь тогда, когда ей нужны были деньги. Единственное, куда будущая жена не была допущена, — на чердак, мой личный кабинет. Местные умельцы обшили его досками, переложили камин, заменили стекла. С обстановкой я особо не мудрил, заехал к столяру, высказал свои пожелания, нацарапал что-то на куске доски. Разумеется, дал мастеру хороший аванс, и тот отложился все иные заказы, выполняет только мою прихоть. В результате я стал обладателем массивного резного стола, пары удобных кресел и книжного шкафа. Правда, заполнять его было нечем. Я рассчитывал хотя бы на сотню книг, а удалось заполучить «Апологию Сократа Платона», довольно скверную выворку из Факедида и две редакции истории Александра Великого. Эти книги меня преследовали всю жизнь, дома, когда учился читать в университете, где от меня требовали не только знания, но и понимания. Даже в пору солдатской жизни время от времени я натыкался то на растерзанный переплет Платона, то на обрывки Александрии. Но книги я купил и даже не стал скупиться, хотя разбуди мне ночью, перескажу вам все диалоги и добавлю комментарии. Наведался в два ближайших монастыря, но переписчиков там не оказалось, а продавать что-то из собственной либереи монахи отказались, не постившись даже на очень большие деньги. Слышал, что в столице с этим получше, но до Силинга еще нужно добраться. Может, чуть позже выберусь и навещу книжные лавки. Неважно, точнее вообще никак, штат оказалось с доспехами». Мне бы хотелось украсить кабинет чем-то этаким красивым, но единственный в городе оружейник мог предложить лишь охотничьи арбалеты, ножи и копья. Собственно говоря, от чего я ждал. Если тут никто не воюет и на оружие нет спроса, не будет и предложения. Парочку арбалетов я взял, пригодятся, еще купил манекен и поставил в угол обатил собственные доспехи. Ни Кераса, ни каска мне уж так пока не нужна. Вот от чего я не смог избавиться, так это от привычки ходить с оружием. Здесь это было не принято, но переделать себя я не смог. Может, со временем. Переселяться в собственный дом я не спешил. Гостиница меня вполне устраивала, да и лота, откупленная мной на все время пребывания, была рядом каждую ночь. История о женихе, лишившем ее девственности до свадьбы, а потом отказавшемся, была правдивой только отчасти. Приготовления к свадьбе шли своим чередом, но когда будущий муж застал будущую жену под кустом с соседом, Может, один бы раз и простил, но когда невесту попалась второй раз уже с другим, а потом с третьим, девка была чистоплотна и ненавязчива, радовалась, если я покупал ей дешевые украшения или дешевые по моим меркам, долгие ей деньги на тряпки, но сама никогда и ничего не просила. Я как-то предложил купить для нее домик, но она отказалась. Вот скажи, Артакс, тебе нравится девок в постели мять? Нравится. И мне нравятся ноги перед мужиками разведать «Будет у меня дом, кто ко мне будет ходить. и бюргеры не пойдут, гостей заманивать надо. Если только подмастерья сопливые, так нахрен они нужны? Тут интереснее». Обычно в порыве откровения шлюхи рыдали, кляня свою жизнь, обзывая нас мужиков козлами, а то и похуже. «Сама говорила, поможет бьют, голые выкидывают», — вспомнил я. Так из нечасто часто бьют. Подумаешь, съездят разок-другой, не убудет, — ухмыльнулась девка. И голые только один раз выкинули. Сама виновата, сразу с двумя сговорилась. Думала, с одним сначала пупок патру, а с другим позже. А они вместе пришли. Нет бы одному подождать, так обиделись. Зато жизнь у меня веселая. А будет свой дом, глядишь, кто-нибудь и замуж возьмет, — уговаривал я. Да нахрен мне замуж. Вон подружки мои бывшие нос от меня воротят. Мол, подзаборные, а у самих что за жизнь? Круглый год беременные, детишек куча, скукота. Они мне курицы безмозглые завидуют. Чему тут завидовать, удивился я. Так все просто, доверительно сообщила мне Лота. Все мужики кабели, а бабы сучки. А каждой сучки охота, чтобы на нее больше кобелей скачило. Старость придет, кому ты нужна будешь, пытался увесевать и девку. А кому старики нужны? Они никому не нужны. Дети давноки ждут, чтобы окочурились. Что проку старика, который лежит целый день, да под себя ходит, одна вонь. Помню, матушка моя говорила про бабку с якрой свою, мол, когда же тебя, дуру, старую Господь приберет? Не хочу я до старости доживать. Лет бы до тридцати дотянуть, так и ладно. А до этого еще чертова уйма. Уйма это сколько? Одиннадцать, а может двенадцать. Не считала, беззаботно отмахнулась Лота. В ее возрасте тридцать лет кажутся старостью, но Лота еще не знает, что если она доживет до тридцати... Ей захочется дотянуть и до сорока, а там и до пятидесяти. Но ее жизнь — это ее жизнь, лишь с получением я не имел права, да и не хотел. Лота проснулась, когда я заказывал завтрак. Ей нравилось, что заказ делается на двоих, чего ее прежним клиентам не пришло бы и в голову. В первое время она изумлялась в виде непьющего солдата, потом привыкла. Чуть тяжелее далось пониманию, что я не люблю пьяных женщин. Сама же она была не прочь пропустить стаканчик другой, но из-за желания угодить клиенту терпела. Месяц уже с одним мужиком сплю, вдруг заявила Лота, усаживаясь за стол. А кто не волит, равнодушно сказал я, постоять все много, иди. Ты же меня у хозяина на весь месяц взял, не поскупился. Если уйду, деньги придется возвращать, а что он ругаться будет. Он же перед тобой на задних лапках ходит. Говорит, ни разу такого богатого постояльца не было. Даже что твое уважает. Мол, другие на простынях по два месяца спят, а этому каждую неделю новые подавай. Не волнуйся, скажу хозяину, что деньги обратно не возьму. Так я потерплю, ухмыльнулась девка. Мне тоже на чистых простынях куверкаться нравится. Да с тобой и поговорить интересно. С другими-то что? Никакого разговора одно пыхтение. вот помню, давай без воспоминаний, поморщился я. «Странный ты, — заметила Лота, — другим мужикам в твоем возрасте им даже нравится, когда я про прежних клиентов рассказываю, их это даже заводит!» «Вот и другим рассказывай!» «Как скажешь, — кивнул Лота, — ты, когда на крысе своей женишься, часто ко мне приходить станешь?» «Не знаю, — пожал я плечами, — как сейчас можно говорить, часто ли, редко ли, как пойдет? Давай лучше завтракать!» «Ты уж меня прости, что не в свое дело лезу, — начала Лота, — не разозлишься?» «Про тебя и жену твою будущую, — уточнила девка, — подтягивая к себе творожную запеканку. «Если начала, договаривай. Ты бы свою невесту прямо сейчас завалил, — посоветовал Лота, принимаясь за еду. «А зачем, — удился я. «Затем, что ты, как дурак, обещание дал. «Ну, дал обещание, ну и что, — хмыкнул я, откусывая кусок сосиски. «Где это видано, чтоб муж в жене в спальню не заходил?» — Хихикнул Лота. «Если ты не будешь собственной фрау юбку на нас задирать, другой найдется». Вот я и говорю, если ты со своим словом носишься, как дурачок со свистулькой, то прямо сейчас хватай свою фройлен и в куст тащи, ей и понравится. А не сразу понравится, ты ее еще разок другой утащи, и слова свое не нарушишь, и девка довольна будет. Конечно, не делай, если шлюха ведет с тобой разговор о твоей же собственной невесте, но в сущности-то она права. Другое дело, что под куст я фройлен Йорген не потащу. И не потому, что я такой хороший и благородный, а потому, что не хочется мне быть сурален даже в постели, а не то, что под кустом. Ничего не сказал Лоте, я доел завтрак и принялся собираться. Девушка же обратно в постель. «Опять будешь весь день спать?» — улыбнулся я. Водилась за ней такая слабость, да и волю спала бы целыми днями и ночами. «Ага», — вяло отозвалась Лота, — «может, ей и в шлюхе-то подалась, чтобы отоспаться?» «Пока из дома не выгнали, некогда было, пожалуй, она». Позранку коров доить, днем свиней пасти, вечером опять коров доить, а тут благодать. Ночью работаешь, ждем спишь, что еще надо для счастья. Сказать, чтобы на обед разбудили, поинтересовался я. Не надо, зевнула лота проснусь сама вниз, спущусь, найду чего-нибудь на кухне. не впервой. Иди не мешай. Расскажешь вечером, чего там с мостом решили. Мои арендаторы народец с хитрецой и свои выгоды никогда не упустят. Вот и вчера ко мне явилась депутация из дальних хуторов. Мол, ваша милость, неплохо бы мостик через ручей починить, а то в объезд ездить далеко. Может, придумаете, что нить? Ручей-то мелкий, всего ничего, сами бы сделали до руки не доходит. И еще ручей этот, он как раз поперек ваших земель течет. Если на то вашей милости соизволение будет, так подкиньте талеру пять, а лучше шесть. А уж они сами строители наймут, а к следующему году все будет готово. А за это, со всей душой, когда нить... Да нить сделаем, и талеры возвернем. А лучше Бога. Будем за ваше здоровье молить, оно и надежнее, и бесплатно. Денег на ремонт мне было не жаль, но дело в принципе. Знаю я этих пейзан. Деньги возьмут, а потом будут тебя в глаза глядеть, слезу пускать, а за спиной смеяться. Тем паче вся округа прекрасно знала, что новый владелец имени деньги на ветер кидает. Чего бы такого дурака да не подоить? Пришлось объяснить что за бесплатно от меня можно только по шее получить, а мостик, если он нужен, будем строить вместе. Если, говорить всего шесть талеров, то так и быть, три талера выношу я, а три вы». Услышав сумму, крестьяне взвыли, заохали и принялись ныть, что у них с деньгами совсем-совсем туго. Талер с большим скрипом они наскребут, а дальше ни-ни. Не исключено, что я просто плюнул бы, да выдал и талеры, но тут приехала Кейтрин, и сразу расставило все и всех на свои места. Как оказалось, строить мосты, и ремонтировать он и прямая обязанность арендаторов. А ежели хозяин имени построить мост за свой счет, пейса не обязаны мне платить мостовой сбор. Э, хитрые мои арендаторы, получили бы деньги, а никаких бы мостовых не платили. А за что? Сами построили. Прежде чем принимать решение, нужно все посмотреть собственными глазами. Может не ручей это, а ручеек, который ворона вброд перейдет. Дорога, по которой мы с Гневкой отправились часа через два, уперлась в остатки моста. Несмотря на утренний туман, было хорошо видно, что по моим владениям течет не ручей, а небольшая речка, не особо глубокая, но извилистая, со стремительно несущейся водой, где плещется какая-то рыба. Рассмотреть не сумел, да все равно бы и не понял, может, Харель, если она очень даже неплохо. Заведу себе удочку, будет чем скоротать время. Благородному господину ловить рыбу неуместно». Но я неблагородный господин, мне можно. Красиво здесь. Может, павильон тут поставить или беседку? Посидел, природой полюбовался, спустился вниз и рыбку половил. Здорово! И повод от супруги избежать. Я спешился и оставил гневка на берегу, нечего ему копыта по камням бить, да еще в тумане спустился ниже к самой воде. Судя по всему, весной речушка превращается в полноводную реку, подтопляет берега. Вон посреди стюмнины виднеются камни, не иначе остатки опоры с волноломом. Не следили людишки за мостом, его и размыло, услышал я сзади хриплый голос и одновременно с ним тревожное ржание гнедого, предупреждавшее об опасности. Разворачиваясь и одновременно вытаскивая клинок, я слегка опешил. Из тумана проявился детин ростом с полтора меня, одетый в рыжий костюм, плотно облегавший мощное тело. Приглядевшись, я ахнул. Это был не костюм, а плотная длинная шерсть, а на волосках переливались капельки росы. Руки гигант держал камень с мою голову. Ладно, в тумане я его не увидел, но почему не услышал и не учуял, разило от парня, как от мокрой собаки. — Ты, человечек же, резкой бы не размахивал, — дружелюбно сказал детина, перекидывая камень из руки в руку. Ты же и замахнуться не успеешь. «Проверим!» — осклабился я, готовясь пойти в атаку. Первый испуг прошел, а здоровяк уже не вызывал страха. «У него только камень, а у меня еще нужно постараться попасть». Детина внимательно посутил на меня, оценивая опасность. Сказал довольно рассудительно. «Если ты новый хозяин, можно и без проверок. Работу дашь, без драки обойдемся». «Работу удивился я», — останавливая клинок, уже нацеленный в бок гиганта. «Какую работу?» — Ты меч-то вначале убери, — предложил парень. Подавая пример, выбросил камень. Поколебавшись, я убрал меч в ножны. — Я бы хотел... досказать да свое пожелание парень не успел. А как тут успеть, если гневка соскочил с крутого берега и плюнул на риску сто раз сломать себе ноги, сбежал вниз, со всего маху двинув плечом здоровяка? Я больше испугался за коня, чем за незнакомца. С гневкой нас связывает даже не дружба, а родство. Сколько раз он спасал мою никчемную шкуру, не счесть. А я только и делал, что подставлял Гнедова. А этот парень, так я его первый раз вижу. Жалко, наверное. К счастью, конь упал не на камни, а на здоровяка. И гу го Выдохнул Гневка, поднимаясь. Поставил перед ней копыта на поверженное тело, мотнул головой. Добивай, мол, чего ждешь. Ты подожди. Он нам сделает что-то, обещал. Сними с него лапы-то. Может, живой еще. Г го Возмущенно отозвался Гнедой. Мол, у него не лапы, а ноги. Но копыта убрал. Да ладно, не ругайся, примительно погладил я гнидового по морде. Не удержавшись, ощупал ноги у гневка, потрогал выступающие лопатки. Фух, все в порядке. Посмотрев на кучу, присвистнул. Как мы обратно-то подниматься будем? В это время здоровяк зашевелился и начал глухо стонать. Удивительно, что вообще жив остался. Я сцепил боку с водой и принялся поливать на лицо парню. Очухавшись, здоровяк слегка приподнялся, сел и грустно сказал. «И почему меня скотина не любит?» «Го-го!» — угрожающий рыкому плитой, обидевшись за скотину. А я решил избежать очередного скандала, торопился, стал между гнедым и парнем. «Тебя как зовут-то?» — поинтересовался я, чтобы отвлечь внимание. «Дертыром меня зовут», — сообщил здоровяк, ощупывая шею. «Значит, будем знакомиться», — кивнул я. «Меня можешь называть Артакс. А это мой конь-гневка. Ты откуда тут взялся, Дертыр?» «Не Дертыр, а Дыр-тыр», — скривил морду парень. А какая разница, удился я. Если ты говоришь дыр-тыр, ругательство получается вроде вашего сучий потрох. А дыр, тыр, это по-нашему самый желанный и любимый, появившийся для усады своих родителей. Ух ты, восхитился я, в двух словах и столько сказать. Конечно, самодовольно хмыкнул парень, это у вас у людей столько сказать нужно, а у нас просто два слова и все. А ты разве не человек, не понял я? Так гоблин я, разве не видишь? Удился парень. А где я их мог видеть? Подожди-ка, нахмылился здоровяк. Если ты артакс на дедом коне, получается, что это ты моему братцу промеж ушей засветил, а говоришь, гоблинов не видел. Мне бы сейчас сесть на зем или упасть на руки, селечь копыта верного коня, но я уже устал удивляться. Вспомнил вдруг, как два года назад мы с гневка переезжали через мост. Осмотритель моста, здоровенный детина, я еще удивлялся, бывают же такие. Патрибал Хардинг. По ошибке дал ему талер, монеты по весу одинаковые, можно и перепутать. А когда заметил и попросил у парня вернуть или дать сдачу, он начал показывать непристойные жесты. Значит, это был гоблин. А братец сказал, за что по башке получил, принцессовался я, на всякий случай нащупывая рукоять меча. Сказал, вздохнул дыр-дыр. Говорит, с тех пор всем проезжим сдачу сдает и не жульничает. А то, что получил, так задело. Он, братец мой, гыр-дор, счастливец». У него мост есть, за эту башку не жалко подставить. Тут гоблин снова вздохнул, да так тяжело, что мне захотелось прижать его к груди и утешить. Кажется, и гнедой был рад погладить несчастного по головке, но только копыты для этого не приспособлены. — Ты подожди, не трави душу, — попросил я. Толком скажи, что за работа тебе нужна и при чем тут мосты? Или вы, как брауни, те к домам приставлены, а вы к мостам? — Да какие брауни! — возмутился гоблин. — Брауни, они на все готовы и приходят, а мы, гоблины, сами свои мосты строим. Ты через ставу мосты видел? Их еще мои деды строили, до сих пор эти мосты стерегут. Если гоблин уйдет, кто будет за мостом следить? Тут камень водой вымыла, там балка прогнила, чинить нужно вовремя. У нас ведь как? Слегка успокоившись, начал объяснять дыр-дыр. — Если ты ни одного моста в своей жизни не создал, вроде бы и не гоблин. Ни одна гоблинца за меня замуж не пойдет. — Словом, ты хочешь через эту реку мост построить и при нем смотрителем быть, — сделал я вывод. — Так я тебя про то и толкую, — расчел гоблин. Мы, гоблины, самые первые мостостроители в мире. Ни гномы, ни эльфы лучше нас мосты не построят. А уж как вы делаете, так смех один. Чуть паводок какой, наводнений и нет моста. А все потому, что талера жалко. Эх, люди, люди! И вся работа один талер недоверчиво потянул я». «Ну, сам посчитай», — принялся сгибать пальцы гоблин. «Камни они бесплатно, вон их тут сколько. Но обтесывать я чем буду? Стало быть, надо кирку купить. Тесла, штуки три. Это раз. Деревья рубить, пролеты стоить, топор и пила понадобятся. Это два. Инструменты у гномов куплю, они задешево уступят. Мост буду стоить, надо еду покупать. Это три». «Считаю, что договорились», — сказал я, протягивая гоблину руку. «Глупо поступил, надо было кулак дать. Дыр-тыр, бы все равно не заметил». А мне бы не так больно. Размял ладонь после рукопожатия, полез в кошелек, выдал парню монету, спросил. — Говоришь, еду будешь покупать, пока мост строишь. А чем ты потом питаться будешь? — Так много ли мне надо, — вожал гоблин плечами. — Я хозяин десяток, другой хорелик поймаю, мне на день хватит. — Интересно, — притянул я, — потому что мне действительно было ужасно интересно. Не удержавшись, стал расспрашивать дальше. — А мостовые они кому идут? «Вот тут вот, хозяин, надо отдельно договариваться», — пришелся гоблин почти как мой арендатор. «Если народу много ходит, все пополам. Половина тебе, раз мост на твоей земле, а половина мне. Но я тут уже с год живу, людей немного, через реку переправляется. Хорошо, если за день одна повозка проедет, или мужик пройдет. Может, ты без мостовых пока обойдешься, а мне еще приданное собирать?» «Приданное?» — Да, преданные, подбочинился гоблин, — это у вас у людей жена приданные в дом несет, а у нас по-другому. Я должен вначале мост построить, денег скопить, а потом уже свататься буду. — И супругу сюда приведешь, — нахулился, — я представив, как в моих холодильниках резятся два гоблина, а потом еще и гоблинята пойдут, они же мне всю форель выловят. — Но как такое можно, — уроснулся гоблин, — у нас все в сурах живут, ну, в поселках таких, детей растят. А мы у мостов обитаем и к женам один раз в месяц приходим. Немаловато один раз в месяц. Нам хватает, — важный изрек, — дыр, дыр. Посмотрел на меня в закамерную почти как кейтин Носкис. Тяжко вздохнул. Я уже мечтать перестал, что собственный мост отстрою, а одному художить тоскливо. Я в лесу нору отрыл, камни выложил. Думал, может, кого из человеческих девок себе приведу. А они, как увидят меня, орать начинают и бегут. И чего им не так? Мы с гневкой переглянулись и, не сговариваясь, зажали. — Ты, парень, хотя бы на набедренную повязку носил, — посоветовал я, утирая слезы. Шесть у тебя длинные, но девок пугать не надо. «Иго — Иго-го! — строго добавил гнидой, а гоблин, к моему изумлению, его понял. — Чего ты врешь-то? — Окрасился он на гневка, Где это видно, чтобы порядочный гоблин на кобыл западал? И не пугал я их кобыл? Да шутит он, — принялся успокаивать я обиженного дыр-тыра шуточки у вас, фыркнул гоблин. Где я повязку наберенную в лесу найду? Да и зачем она мне, если моста нет и невесты тоже? Пришлю я тебе кожи кусок, пообещал. Я не понимаю, какое отношение имеет повязка к мосту и невесте. Сделаешь из нее пояс подлиннее, хозяйство прикроешь, можешь еще и карманы изладить, чтобы было куда деньги складывать. Да, вспомнил друг я. Это не ты ли зимой медведей из берлоги прогнал?» «Это он мою нору занял, пока я на речку ходил, вот и пришлось прогнать», — пояснил гоблин. «А потом меня люди ловить пытались, дураки какие. Ямы рыли, капканы ставили, словно я слепой. Пиво притащили бочонок, в лесу оставили. Верно, сонного зелья сыпанули. Я же потом всю неделю дристал. Пожаловался дыр, дыр». «Ну ты хорош», — потянул я. «Мог бы и догадаться, что бочки в лесу не растут. А если бы тебе туда яда сыпанули?» — Так пиво-то свежее было, — хохотнул Гоблин. — Свежее, чего не выпить. — А человеческая трава на меня не действует, — похвастался он. — У меня брюхо железное. — Яд, парень, он разный бывает, — хмыкнул я. — Хороший яд, он кого угодно свалит, хоть человека, хоть гоблина. А тебя нахрена ловили? Кому ты нужен? — Как это кому нужен? — возмутился Гоблин. — Люди нас ловят, потому что работники мы хорошие. Мы и лес валим и камни таскаем. А куда денешься? В яме посидишь день-другой жрать, захочешь, будешь за даром трудиться. Он дядьку моего троюродного король батена поймал, на цепь посадил и заставил с вашим биться. Знаешь, как оно было? Дядька прошелся с дубинкой. Всех солдат, словно голыши по весне, волной размело. Вот, во второй раз дядьке не повезло. Герцог против твоего дядьки лучников поставил, да сказал я. А дыр, дыр, лишь вздохнул. — Слушай, а почему ты сюда пришел? — спросил я. — Год здесь торчишь, а если бы дальше никто не нанял? Поймали бы тебя, запрягли. Рек тебе мало. «Мне здесь место выделено, солидно», — пояснил Дыр-Тыр. «Батюшка меня сюда привел. Сказал, мосты здесь рано или поздно восстанавливать станут. Вот и нанимайся на работу». Я по деревням прошелся, а все отмахиваются, мол, у самих денег нет. Будет хозяин новый, к нему иди. Но я тогда влез и ушел, ждать стал. Мужики на днях приходили, полталер за работу сулили, а я решил, что неспроста это. Может, хозяин появился? Дождался». Вот ведь жуки и навозники бездобно выругал я своих арендаторов, и меня подоили бы, и парни бы обделили, но таковы уж крестьяне, что с них взять. Нам с гнедым было пора возвращаться, были какие-то дела, о которых мне вчера говорила Кэтин, их обязательно нужно решить до обеда, а еще надо вывести гневка наверх. Можно бы и тут, но слишком много камней, а мне не хотелось рисковать. Где бы нам бережок пологий найти, пойти я. Дыр дыр, Вместо ответа свалил гнедово на шее и побежал наверх. Я даже не успел опомниться, как гоблин оказался на берегу. К тому времени, пока я вылез на берег, немолоденький по камням скакать, нового работника уже не было. Наверное, помчался закупать инструменты. Гнедой при моем приближении нервно у передним копытом. — Не переживай, никто не узнает, зато быстро утешил я гневка. Понимая, что тяжело было боевому коню висеть, словно овце на шее пастуха. В ответ гнедой что-то глухо пробурчал, но с тремя подставил. Усадьбе меня уже ждали. У дома отиралось человек десять крестьян и Кейтин выражавший крайнюю степень недовольства. Она и так ходила с кислой физиономией, но сегодня превзошла самое себя, словно съела два фунта лимонов. А видела, что вчера мужики потребовали, чтобы их спор разрешил сам хозяин земли, а не его невеста. Мол, при всем уважении к старой и будущей госпоже, это не ее дело. Я еще не настолько вошел в роль хозяина, чтобы здороваться, не слезаясь сюда. Помнил по прежней солдатской жизни, что у крестьян существуют традиции и правила. Сидящего для человека они будут уважать и бояться, но вот искренними не станут. Спешими-то они тоже не шибко искренни, но все-таки... Но, господа селяне, о чем спор, весело поинтересовался я, выбирая взглядом самого старого. Говори, уважаемый, уж прости, что имя твое не знаю. Кифер я буду, ваша милость, поклонился дед, польщенный оказанным вниманием. Так о чем спор, дорогой кифер, улыбнулся я как можно шире, честри почему то задергал беззубым ртом. Дело тут непростое, господин Артакс. Два года назад Хейка повзорил с Гюнтером из-за межи. Гюнтер сказал, что Хейка его межу запахал. — запахал, — степенно кинул точный крестьянин в недорогом, но приличном камзоле. А потом стал говорить, что это его земля. — Неправда, не запахил я межу, — выкрикнул молодой мужик в нарядном кожаном жилете и шапочке с пером. — Эта земля мне господином Йоргеном дана в пользование, я за нее плату пять лет вношу. А до мой отец и дед от этой земли кормились. Народ зашумел. Кто-то был на стороне Хейка, а кто-то Гюнтера. В деревне земельные споры приводил к ссорам, а там и драки недалеко. Тихо, гаркнул я так, что крестьяне присели, а Фройлен Кейтрин вытащил свои маленькие глазенки и открыл из изумления рот. Дождавшись тишины, уже спокойно спросил А почему ссора случилась два года назад, не раньше? Приподнял ладонь, остановил жестом, готовых к крику спорщиков. Кифер говорил лучше ты. Так все просто, господин Артакс. Раньше они на своих полях разные сели. Если Гюнтер брюк то Хейка пшеницу. Если Хейка овес, то Гюнтер лен. Захочешь, не спутаешь. А в тот год оба горох посеяли, а он взял да перемешался. — От меня-то вы что хотите? — спросил я. — Участки перемерять будем или как? — Не, господин Артакс, — испугался старик. — перемерять так это времени уйму идет, а как начнем мерить, еще хуже будет. Пережил я одно межевание, чуть друг дружку до смерти не повивали. уж сами решите, где земля Гюнтера, а где Хейка, а где межа ихняя. — Ладно, — обреченно сказал я, — тогда землю надо смотреть. До обеда успеем. Старик посмотрел на небо, склонил голову к плечу. — Не, господин Артакс, не успеем, вон солнышко полдня заворачивать. Пока идем, то да сё. Вот и ладно, — сказал я, радуюсь, что могу немного отсрочить свой позор. После обеда в поля идите, а мне, мочонку какого-нибудь пришлите дорогу показать. — Сделаем, — поклонился мне дед, а следом за ним и остальной народ. Я проводил взглядом крестьян, расходившихся с довольным видом. Не иначе надеяться, что новый хозяин сразу решит их проблему. Они два года спорили, судили и рядили, а я должен вот так вот и сразу. Нет, то откуда знать? А не спросить ее Кейтлин, как в этом случае поступал ее отец, но перехватил ее взгляд, слегка презрительный и до злорадный, передумал. Вряд ли существуют какие-то схемы или чертежи, где четко обозначены границы участвовал. А если бы они и были, что бы мне это дало? Все равно пришлось бы искать землемера, переменять землю. А начни перемерять, правильно старик сказал, поубивают друг дружку. Выяснится, что на самом-то деле у одного земли больше, а у другого меньше, придется думать. Обедал я нынче в собственном доме, в собственной же столовой, сидя во главе огромного стола, рассчитанного на большую семью или на две дюжины гостей. Дубовый стол, дубовые кресла во главе стола, одно побольше, а другое поменьше. Чуть дальше дубовые стулья, потом табуреты, все как положено. Все дубовое, массивное. Можно рассаживать в гостей, согласно занимаемому положению, и рангу, а самому сидеть дуб дубом. Есть пришлось в одиночестве, потому что невеста обидала в доме для слуг. Вроде бы не положено жениху и невесте до свадьбы обитать под одной крышей, чем мы оба были довольны. Но что будет потом, после свадьбы, но ну, там видно будет. Кордула сварила замечательный суп, приготовила изумительное жаркое, но из-за предстоящего дела ложка не лезла в рот. И как мне эти межевые споры решать, черт его знает». Для чего это, господин Артакс, супа мало поели?» «Забеспокоилась Степуха. Или невкусно?» «Да нет, что ты. Все очень замечательно. И ты у меня самый лучший кухарка», — успокоил я старуху. «Думай, как спор решить». «А Мизе? А чего о ней думать?» — удилась Степуха. «Придете на поле, черту прочертите, как Бог на душу положит. Вот и все. Господин Йохан Йорген всегда так делал. «Но умное что-нибудь скажете. Но если жаркое не съедите, я вас из-за стола не выпущу», — пригрозила Курдула. «Да съем я его, съем». — пообещал я, вспомнив о новом работнике, поинтересовался. — Слушай, ты слышала, чтобы гоблины мосты строили? — Так лучше их строители, нет? Вон по всей округе мосты гоблины строили. — ты правильно сделал, что гоблина нанял, — заключил я. — Конечно, правильно, — всплеснул руками слепуха. — Молодец, вы, господин Артакс, коли гоблина подрядили. Теперь и мост будет, и присмотр за ним. Только надо бы, чтобы гоблин женился скорее, а не то скандал. Может быть. «А какой скандал? Не наш, как там его дыр-тыр. Говорил, что девки от него убегают. У него это...» — замялся я. «Хозяйство, что ли?» — с Курдола. «Хозяйство-то у него славное», — Мечтательно вздохнула старуха. «Так не для девок оно, а для баб. Вон будут бабы к нему каждый вечер бегать, а мужики рассердятся. А хуже всего, что какая от него понесет, помрет при родах». «Почему?» — не понял я, потом догадался. «Младенец большой выйти не сможет». «Вот-вот», — кивнула слепуха. Так что узнавай, господин артаск сколько ему денег на нужно, сразу отдай, да пусть твой гоблин идет за на свои гоблинях и женится. Гоблины, если женаты, один раз в месяц к Бавису избегают, то потом на человеческих баб не глядят. Узнаю и отдам, кинул я. А что гоблин наняли, такой молодец, еще раз похвалила меня кухарка. Ну, хоть что-то нужно и сделал для хозяйства, а как с межой-то быть? Я вяло ковырял жаркой и двузубой вилкой, сам покупал, но ничего толкового в голову не приходило». Не хотелось выглядеть глупым. Это для меня земля так, средство уложения денег. Для крестьян земля — это все. И тут меня осенило. Земля — это все. Пусть поклянутся землей, а еще лучше пусть знак своей правоты съедят по горсти. Тот, кто не прав, наверняка испугается. Где-то я о таком уже слышал, но неважно. Я молодец. Жаркое было смятено мгновенно, я был готов решить непосильную задачу. А тут как раз и мальчонка-проводник прибежал. Жеребец относился к детям хорошо, поэтому я сходил мальчишку перед собой и поскакал в поле, где меня уже ждали. Кажется, собрались не только из ближних деревень, но и из дальних хуторов. Лето много работы, но развлечься хоть немножко очень хочется. Оставив гневка на попечении счастливого мальчишки, он теперь долго останется героем в глазах сверстников, подошел к крестьянам. Показывая, где межа была, кинул я старому киферу. Старик повел меня к полоски и пару ярдов, не больше, зажатой между посадками пшеницы, а может ячменя. Нет, ячмень в этих местах не выращивают, значит пшеница или рожь. Эх, сколько нами было потоптанных сужено полей, мог бы и научиться различать, а нет. До сих пор не сумею отличить ржаной колос от ячменного. Как только Хейка и Гюнтер спорить стали, то порешили мы, что пока хозяин спор не разрешит оставить между ними зазор, пояснил старик. Мывше господину Мантизу обращались, а он в городе безотлучно сидит, говорит, разбирайтесь сами. А почему сами не разобрались? Поинтересовался я. Пытались, виновато вздохнул старик муж, и так, и эдак, а Хейка с Гюнтером каждый на своем стоит, клянутся и землю на этом ели. Твою мать, уверглась я про себя, они уже и землю поели. Ну что же теперь делать? Но показывать собственную беспомощность нельзя, изображая глубокое раздумье, встал на границе и уставился вдаль. — Совершенно не представляешь, что делать дальше, — кивнул мужикам. — Хейка, возьми длинную палку и почерти границу. Покажи, как твоя меша должна идти. След, приведенный Хейка, был хорошо заметен. Когда он закончил, я кивнул второму спорщику. — Твоя очередь. Пока Гюнтер рисовал собственную черту, я тихонечко недоумевал. Какого черта? Если была нестыковка, то дюймов два от силы. Где-то черта Гюнтера заступала черту Хейка, а где-то, наоборот, отступала. Из чего тут спорить-то? Сколько колосьев зает с одного дюйма, пусть даже и вытянутого на югер? А ведь сотни, не меньше. Сотни колосьев — это сколько зерна? А если перемолоть муку и испечь хлеб один каравай? Булка или ломоть? По моим меркам не очень много, но кого-то это спасет от голодной смерти. Наверное, надо взять палку да самому провести границу, хотя зачем самому? Среди крестьян стояла молодая, но довольно дородная фрау на руках у которой сидел ребенок, славный такой толстоморденький с белыми волосами. Мальчик ли девочка, кто их разберет в этом возрасте? «Сколько ребеночку лет?» – поинтересовался я. На святого Георгия два годика исполнилось гордо, заявила мамаша. «Как зайка, чудо такое!» «Генриэта она! Гетти!» – застенчиво сказал крестьянка, целый ребенка в щечку. «Можно!» – спросил и согласился у мамаши, и получил разрешение, попытался взять ребеночка на руки. «Ну не бойся, хорошая моя, иди к дяде». Девчушка немного поупрямилась, прижимаясь к мамке, но в конце концов пошла, не испугавшись ни шрамов, ни страшного обличия чужого дядьки. Я нянчился с гетти, говоря, какая она красивая и славная, а народ взирал. Вначале молча, а потом кто-то предположил громким шептом, что хозяин решил перед свадьбой проверить, каково оно деда курках руках держать. Кто-то засомневался, а рыцарское ли это дело, мол, сейчас как описывает хозяина да припозорит но другой голос уверил, что если дитё кого и описывает, так это к счастью, а господин Артакс хочет счастливым стать с молодой женой. Голоса, осуждавшие меня за дитёшкой, не были мужскими, зато я увидел восторженные глаза женщин, удивляясь. А как они таких тяжеленьких деток на руках носят? Сам-то я, если честно, первый раз в жизни держал ребенка. Ты ножками умеешь ходить? — спросил я у девочки, посматривая при этом на мать. — Конечно, — отозвалась та, — мы уже и бегать умеем. — Вот и славно. «Давай-ка, я тебя на землю спущу, ух, наконец-то! Мы с мамкой тебя за ручки возьмем. Вот умничка, а теперь пошли!» Гетти доверчиво потянула мне одну ручонку, другую ломами и мы пошли. «Гетти, ты тверже ступай, чтобы следы остались», — попросил я, и девчушка старательно принялась пить ножками о землю, приминая мягкую поверхность. Идти втроем по узкой полоске, не задевая пшеницу, было трудно, но мы старались. Мы шли, а за нами полз недоуменный шепоток, сменившийся возгласами восхищения это хозяин-то? Дураки, он же межу намечает. Ох ты, Господи! Вон и межа-то где будет. Невинный ребенок — глаз Божий. А девка-то в тот год родилась, когда межи перепутали. Но у он, наш новый хозяин. Мы прошли до самого конца, не останавливаясь, размечая детскими босыми пяточками межу. Возможно, крестьяне будут теперь рассуждать о мудрости нового хозяина, не задумаясь, что она, мудрость, взялась от безысходности.